Глава 62. Все под контролем. Пагуба чувствовал, что он столкнулся с самим дьяволом. Разумеется, солдаты земного ранга наводят ужас, даже клану Бир потребуется все силы, чтобы справиться с одним из таких. Однако они не боги, в особенности если у них нет меха, а этот вообще, можно сказать, безоружен. При таких условиях требовалось только обнаружить цель, и уже не важно, насколько она будет сильна, Парень должен был уступить механической силе. Тем более великого мудреца совсем не волнует, мертвый он будет или живой, а это облегчало задачу. Клан Бир разделился на несколько маленьких групп. Более 10 человек окружили один-два меха, в то же самое время в каждой группе присутствовал один человек с прибором, похожим на спусковой браслет. Стоит им только подобраться на расстояние до 10 метров, чтобы активировать браслет цели. когда же солдат земного ранга в мгновение ока превратится в оглушённую свинью? В худшем случае, если у этого парня окажется высокая сопротивляемость к веществу в его браслете, в игру должны будут вступить пилоты Мехов, против такого он уж точно не сможет ничего сделать. Тем не менее, целый день поисков обернулся для клана Бир лишь потери более 40 человек, а они даже тени юноши не увидели. Этот малый в первую очередь устранял людей с пусковыми браслетами, что же касается Мехов, Хотя мощь машины не подвергалась сомнению, в городе они теряли всякую гибкость. Цепочка неудач заставляла Пагубу нервничать, однако стоило только найти хоть какой-нибудь след, и клан Бир сразу же схватит цель. Все это лишь вопрос времени, а значит, прямо сейчас ему стоит переживать лишь о том, как его потянуть. Пагуба вернулся в штаб-квартиру и с легкой боязливостью взглянул на Лиера. Сейчас кое-что другое могло закрыть его неудачи. Красному Лику неожиданно понадобился великий мудрец. Очевидно, что эта девушка не знает о положении Лиера, и это было как нельзя кстати. Представители святого учения разобрались с кланом Красный Лик и поспособствовали тому, чтобы они позабыли о своем нейтралитете. Более того, клан Красный Лик теперь выступает на стороне клана Бир, и на самом деле именно это стало причиной такого быстрого краха клана Джулиани. Вот только два тигра не усидят на одной горе, раз уж баланс был нарушен, клан Бир не применит продвинуться вперед, даже поглотив при этом клан Красного Лика. Стоило только пагубе вспомнить об обворожительную фигуру и прекрасное выражение лица главы Красного Лика, как тот сразу же загорелся огнем желания. Если бы он мог сделать эту девушку своим личным рабом, это был бы несравнимый успех. Вот только непонятно, что планировали делать представители святого учения. Насколько он мог судить, исходя из общения с ними, неосмотрительные поступки приведут не к самому приятному финалу, однако если другая сторона вызовет недовольство великого мудреца, то это уже совсем другое дело. У него просто не останется выбора. Элиер равнодушно посмотрел в сторону Пагубы, он не хотел раскрывать себя. Во избежание обнаружения его связи с коалицией на данный момент лучше всего оставаться именно в этом месте. «Что насчет этого парня?» Великий мудрец! Этого подлеца действительно трудно поймать, но мы все-таки напали на его след, хоть и пришлось пожертвовать несколькими людьми. Прямо сейчас мои подчиненные идут по следу, и никакого им отдыха. Пожалуйста, будьте спокойны на этот счет. Погуба не скрывал нынешнее положение вещей, да и не смог бы. Элиер кивнул. Да, этого человека тяжело схватить. Так что ни в коем случае нельзя позволить ему передохнуть. «Великий мадрец, будьте спокойны! Подчиненные получили от меня смертельный приказ! Если этот человек не умрет, значит умрут они!» В глазах пагубы читалась жестокость при этих словах. Представители клона Бир словно безумные обыскивали каждую улочку. Законов в этом месте особо и не было, а сейчас ещё и сдали ордер на арест. За информацию о месторасположении Ванжена награда — миллион кредитов. А раб получит свободу. А тому, кто убьет Ванжена 10 миллионов, или он сможет попросить обо всем, что захочет. Такая награда действительно потрясла умы людей. Поэтому сейчас поисками занимались не только представители клана Бир, но и обычные граждане, что обычно шатаются по улицам. Это серая зона, и законов как таковых здесь нет, а значит, любой может дать волю своему сумасшествию, из-за чего такие нелицеприятные действия, как грабеж и убийство, были повсеместными. Прямо сейчас город пребывал в настоящем хаосе. Ван Жан словно призрак скрывался в тени многоэтажного дома и бесшумно контролировал свое дыхание. Техника слияния непрерывно гоняла цы по всему его телу. Этот браслет — сплошная головная боль. Пока что он мог как-то контролировать ситуацию, однако он уже успел заметить, что в рядах противника есть и настоящие мастера своего дела. Если он столкнется с кем-то из них... то его ограничения доставят ему слишком много хлопот. Так что пусть с несколькими группами он расправился, от остальных лучше держаться подальше. Нужно подождать удобного случая. Но где найти безопасное место, чтобы отсидеться? Непонятно почему, но Ван Джен в этот момент внезапно вспомнил про Сяо Фэй, который всегда говорил ему, что нужно учиться шевелить мозгами. Безопасное место. Кто знает, возможно, тут и есть одно такое. В раю падших есть один клуб под названием «Чистая земля». Именно он является сосредоточием буржуев и политиков, сбежавших из разных уголков Млечного Пути. Там они безмятежно наслаждаются благами человеческой жизни. Что касается самого места, то прежде оно находилось под усиленной охраной сразу трех великих сил. Только с наличием этого правила ему удавалось привлекать такое количество людей, с таким количеством денег. Так что ни один из кланов не должен быть заинтересован в создании хаоса в этом клубе. Также можно сказать, что чистая земля является центром рая падших. Ван Джен решил слегка расширить кругозор. Проникнуть в клуб оказалось не так сложно. Прямо сейчас Ван Жен находился в комнате отдыха обслуживающего персонала и переодевался в форму. После некоторых приготовлений он выглядел как вылитый официант. Его появление в зале никак не повлияло на атмосферу клуба, по-прежнему кругом шли игры до пляски, Ванжен, несе перед собой поднос с красным вином, прохаживался между рядами людей. Вскоре два силуэта привлекли его внимание. То, что не удавалось найти такими тяжкими усилиями, вдруг неожиданно предстало перед его глазами: Цибины Кулифа! Эти двое курили сигары и, попивая красное вино, играли в покер совсем неподалеку. В их объятиях теснились белокурые красотки. Неудивительно, что никто не может их найти. Оказывается, они решили спрятаться именно здесь. Ван Джан прекрасно помнил, что пришлось пережить ему и его друзьям на той планете в системе близнецов, но как бы ни были отчетливы его воспоминания, сейчас ни в коем случае нельзя их спугнуть. С ними он разберется позже. Однако стоило ему об этом подумать, как в ту же секунду свет всех прожекторов устремился в его сторону. Более того, группа людей в черных костюмах направила на него лазерное оружие, Ван Джен горько усмехнулся. «Да уж, он совершил очень глупую ошибку». В его браслете не было датчика слежения, однако в этом клубе есть контрольный измерительный прибор. И когда Ван Джен переступил порог главного зала, прибор сразу отсканировал новоприбывшего. Причина такого сканирования – обезопасить высокопоставленных гостей от опасного поведения рабов. Хлоп. Ван Джен почувствовал, как что-то укололо его запястье, Браслет вливал какое-то неизвестное вещество в организм. В следующую секунду перед глазами всё померкло. В это время в клане Бирлиер смотрел на Пагубо. «Что-то еще? Говори!» «Великий мудрец! Не знаю, как это произошло, но Красный леко знала о вашем прибытии и теперь хочет, чтобы я передал вас ей!» Пагубо пытался подобрать правильные слова. Он не выдавал местоположения великого мудреца. Однако, если особенные данные Льера, сражавшегося на арене, попались ему на глаза, то и клан Красный Лик не мог оставить это без внимания. У них тоже везде есть люди. Что ж, как говорится, один стоит другого. Вот как. «Великий мудрец, это очень странно. Мне кажется, что как будто вы уже знакомы с ней, но она лишь полна злых намерений по отношению к вам. Вы раньше посещали планету Макуро?» Задался вопросом Пагуба. Лейер безразлично окинул взглядом своего собеседника, так и не ответив. «Только те, кто выше его по статусу, имеют право задавать такие вопросы». «Ты не сказал о моем положении?» «Конечно нет! Без вашего приказа я не имею права разглашать эту информацию!» Погуба в этот момент почувствовал себя особенно хорошо, ведь он хранил секрет. Лейер слегка улыбнулся. «Раз уж она хочет увидеть меня, то мне тоже любопытно посмотреть на нее. Только сначала нужно решить вопрос с Ванженом. После того, как Ван Жен будет устранен, можно будет логически завершить план День Возрождения. Услуги Пагубы больше не понадобятся. Хотя Лер не знал конкретный план, но он был на сто процентов уверен, что это часть испытания для кандидатов на место Великого Мудреца. И если он искусно ускорит финал, то получит высшую оценку. После завершения события он даже сможет расширить свои полномочия. Как же чудесна жизнь. В одно мгновение все оказалось под его контролем.